Глава 18 После похорон всех погибших от рук Венского мстителя Сабин дал себе зарок, что ноги его больше не будет рядом с этими проклятыми пещерами. Но судьба распорядилась иначе. Где-то через год после трагических событий брат буквально насильно привел его к ледяной пещере в первой реальности. За этот год много чего случилось. Нет, Сабин пока не стал демиургом земли но уже серьезно продвинулся к этой цели. Антон щадил своего братишку, которому и так досталось по самой неболузе, и передавал ему бразды правления постепенно, в комфортном режиме. Спешить-то было некуда. Сознание Сабина пока не полностью встроилось в структуру его мира, даже в информационную, не говоря уж про энергетическую. Однако процесс был запущен, и его окончание было уже не за горами. Братья стояли в десятке шагов от двери в пресловутую ледяную пещеру, вернее, от того места, где и положено было быть. К удивлению Сабина, охранного заграждения на месте не оказалось. Вместо стали вход в обитель смерти теперь преграждали только густые заросли плюща. Когда-то мрачное ущелье претерпело такую трансформацию, что в первый момент будущий демиург даже его не узнал. Для начала тут стало непривычно тепло. У подножия скал пробивались сквозь трещины в камнях побеги какого-то цветущего кустарника. Под ногами расстилался ковер из густой травы с мелкими розовыми цветочками. А площадка перед дверью, где Сабин год назад готовился встретить свою смерть, вообще изменилась до полной неузнаваемости. Там, где раньше была только голая холодная земля, теперь раскинулась соблазнительная земляничная поляна. Алые ягодки так и манили опуститься на колени и собрать горсточку сочных плодов. — Вот это сюрприз! — усмехнулся будущий Демиорг. — Ангел, зачем ты это сделал? Ты просчитал последствия своего вмешательства? Все-таки это место сыграло не слабую роль в жизни данной реальности. А вдруг без адского колодца в ней что-то сломается? — Это не я, — беспечно отозвался Антон. — Я как раз привел тебя сюда, чтобы познакомить с автором этих перемен. «Зайдем?» – предложил он. Отодвинув плети плюща, братья проникли в пещеру. Не сказать, чтобы здесь было жарко, но смертельного холода не было и в помине. Просто прохлада скрытого от солнечных лучей помещения – не более того. Пол в пещере был ровный, словно кто-то совсем недавно его подремонтировал. И, разумеется, никакого колодца. Сабин прошел к тому месту, где раньше располагался источник холода, И пару раз пнул ногой по гладкой поверхности. Камень отозвался гулким эхом. Ты его пока не усердствовал с проверками, предостерег брат Антон. Я думаю, защитный слой еще довольно тонкий. Кто же это постарался? полюбопытствовал Сабин. А ты постой минуту тихо, и прислушайся. А Антон хитро улыбнулся. Сабин замер и действительно очень скоро уловил какие-то вибрации, исходившие от стен пещеры. При этом пол совсем не вибрировал, поэтому вибрации не отдавались в костях скелета. Все-таки Сабин узнал этот странный рваный ритм, чем-то напоминавший музыку. 20 лет назад он уже слышал такое, когда провожал брата к Вулканическому озеру. «Это Дэв», — сообщил он результат своих наблюдений. «Чего же он только теперь спохватился? Мог бы и раньше заняться ремонтом дырки в преисподнюю». «А он новенький». — объяснил Антон. — Только что оплатился. Новорожденный Дэв — это что-то, — заулыбался Сабин. — К подобным существам такие эпитеты как-то не клеятся. — Откуда они берутся, не знаешь? — Про этого знаю. Антон снова состроил хитрую гримаску. — Ты его наследник, братишка. С минуту Сабин ошарашенно смотрел на брата. В его взгляде сквозило откровенное недоверие. — Это бывший демиург земли? Наконец разродился он догадкой. Как же так? Демюрк воплотился Девом в трехмерном мире? Да, не слабо его приложили. Сабин немного помолчал, прислушиваясь к странной музыке каменных стен. Лицо его сделалось мрачным. Взгляд, синих глаз, казалось, мог бы заморозить обиталище Дева, не хуже колодца. Знаешь, ангел, наконец произнес он. Будь моя воля... Я бы его вообще разоплатил. За Делвига. Пойдем отсюда. Антон ухватил брата за рукав. Девы понимают человеческую речь. Ни к чему будущему Демилургу ссориться со столь могущественным существом своего мира. Сабин позволил вывести себя наружу. Хотя его так и подмывало высказаться на тему того, куда этот новорожденный Дев может засунуть свое могущество. Братья не торопясь поврели к выходу из ущелья. Сабин мрачно сопел, переваривая неожиданную встречу. Когда тропинка вынырнула наконец на крутой каменистый склон, Антон остановился. — Не извини, Бустер, — виновато произнес он. — Мне казалось, что ты захочешь его поблагодарить. Все-таки он спас тебе жизнь и перекачал в тебя почти всю свою энергию. И вообще, ты же его наследник. — Наверное, ты прав. Сабин криво улыбнулся. — Просто я не могу понять, почему он это сделал. «Зачем нужно было разоплощать ангела?» «Я знаю, что для тебя значил Делвик», – вздохнул Антон. «Мне тоже очень плохо без него». «Но это решение принял не Демиург, а ангел. Если бы было не так, то перевоплощением в Дева он бы точно не отделался». «Я думаю, таково было условие, которое поставил Демиургу его верный пророк, когда согласился выполнить приказ своего, как он думал, создателя». Пойми, то, что сделал Делвик, для ангела просто немыслимо. Этот поступок в любом случае разрушил бы структуру его сознания. Просто наш малыш решил прекратить свое существование добровольно, до того, как это случится естественным путем. Не нужно оправдывать этого подонка, зло процедил Сабин, инстинктивно оборачиваясь к нынешнему месту обитания бывшего Демиурга. Он отлично знал, чем все кончится, когда строил свои козни. «Да, знал. Антон опять тяжко вздохнул. И я его не оправдываю. Но не нужно забывать, что для Демиурга сохранность его мира является первым приоритетом. Да, тот план, что он разработал для его спасения, нам с тобой бы даже в страшном сне бы не приснился. Но нужно признать, что он достиг желаемого результата. Мир остался цел и невредим, а агрессор уничтожен. Тоже развоплощен, кстати». Бывший Демиург отказался посвящать мне в детали своего плана. Ну, я сразу понял, что без сакральной жертвы не обойдется. Только я думал, что этой жертвой будешь ты, братишка. А оказалось, Делвик. А я тоже чуть было не стал этой самой жертвой, усмехнулся Сабин. Он же вытащил меня буквально в последний миг. Ты мне вот что скажи, всезнайка. Зачем нужно было так рисковать? Этот великий стратег играл на грани фола. И эта грань была такой тонкой, что плюнь и порвется. Мастерство не пропьешь. Антон похлопал брата по спине. Тебе ли этого не знать? А бывший Демиург был настоящим мастером интриги. Я думаю, на случай непредвиденного провала у него все-таки был запасной вариант. Но все это действительно выглядело так, словно мир спасло только чудо. На самом деле Демиургу нужно было создать иллюзию у нашего Мстителя – что тот всех обманул и выполнил свою миссию на отлично. Иначе бы он не решился на отчаянные действия, и мы бы еще долго отражали его атаки. Но я ведь вышиб мерзавца из своего тела еще до того, как мы с Зандером устроили этот самоубийственный сеанс воскрешения, вскинулся Савин. Если уж Демиург все равно задумал вмешаться, то почему не вмешался раньше? Почему нужно было дать умереть тому вену, А теперь у бедной малышки совсем никого не осталось. «Кстати, как она поживает?» Сочувствием спросил Антон. «Плохо». Сабин сокрушенно покачал головой. Эйвис так и не смогла смириться с потерей. Замкнулась, живет уединенно в поместье Зандера. Собирается отказаться от титула, когда ей стукнет 18. В общем, жизнь, даже толком не начавшись, пошла под откос. «Да еще эти правящие кланы. Они ведь ей не просят отступничества». Прикончит малышку ни за что. «Саб, ты только не вмешивайся, ладно?» Попросил Антон. «Твое сознание уже частично встроилось в структуру этой игры. У твоего вмешательства могут быть самые непредсказуемые последствия». «Да я знаю». Сабин с досадой махнул рукой. «Можешь не предупреждать. Только от этого не легче». «Да, все как обычно». Антон невесело усмехнулся. «Я не знаю, почему Демиург не вмешался раньше. Может быть, хотел тебя испытать». Убедиться, что ты готов идти до конца, прежде чем передать тебе свой мир. Наверное, ты прав, согласился Сабин. Я теперь и сам не очень уверен, что готов. К чему? Антон удивленно уставился на брата. Идти до конца. Голос Сабина сделался каким-то заискивающим. Слушай, братишка, а давай оставим все как есть. Не нужно полностью передавать мне управление землей, а? Давай я помогу тебе с управлением Райда. Будем работать в тандеме. Ты хозяин этих миров, а я управляющий. У тебя будет даже больше свободного времени в итоге. Стоп, прекрати истерику. Антон резко оборвал брата. Дело вовсе не в моем свободном времени. Просто невозможно эффективно управлять миром, если ты не владеешь всей полнотой власти над ним. Что с тобой, Бустер? Чего ты вдруг запаниковал? Тебе же известно, что я творил в прошлом, грустно улыбнулся Сабин. Похлеще бывшего на номера откалывал. Знаешь, мне бы очень не хотелось, чтобы из-за моих необдуманных решений когда-нибудь снова пришлось развоплощать ангела. Этого не случится, я уверен. Антон ободряюще хлопнул брата по плечу. Из тебя получится отличный демиург. И это говорит человек, которого я на протяжении столетий убивал каждые 20 лет. Саркастически усмехнулся Самин. Это был не ты, братишка. Антон взял брата за плечи и развернул к себе лицом. Как можно принимать взвешенное решение, когда ты не можешь чувствовать боль других людей, не в состоянии сопереживать? Голый интеллект – это слабое подспорье в сложных жизненных ситуациях. Тут нужен баланс. Ты ведь не от хорошей жизни заблокировал свою способность чувствовать. Да, я сделал это, чтобы не свихнуться, согласился Сабин. Только это не оправдание. Я это решение принял вполне осознанно и вовсе не спонтанно. Так что тот монстр, который родился в результате, это был все-таки я. Если бы ты оказался тогда на моем месте, то твой выбор был бы иным. Ты бы предпочел безумие. Да, я бы ни за что не отказался от способности любить. Антон задумчиво улыбнулся. Зачем ты сравниваешь? Конечно, мы с тобой разные. Глупо это отрицать. Только игре всякие игроки нужны. Не только такие, как я. И создатели, кстати, получается хреновые управители, если ты не в курсе. Так что возьми себя в руки, Демиурк, тебе уже давно пора научиться себе доверять. Ангел, а почему отец так со мной поступил? Спросил Сабин. Неужели исковеркать мне жизнь? Это для него был единственный вариант от тебя делаться. Ты можешь мне не верить, братишка. Но на это преступление отца толкнула любовь ко мне. Голос Антона сделался жестким. Ему нужно было меня убить, но сделать это собственными руками у него духу не хватило. Вот он и заменил свои руки твоими. Ты бы простил его, что ли? Отца уже нет больше 20 лет. Не держи в своем сердце обиду. Ладно, проехали. Сабид весело махнул рукой. Никуда я уже не денусь с этой подводной лодки. Не беспокойся. Да и, если честно, стать демиоргом земли – это круто. Я эту одежку на себя уже давно примерял. Ты же помнишь, как я легко управлял нашей реальностью – Целых пятьсот лет, причем без всякого особого могущества. Правда, реальности от этого моего управления сделалась слегка хреново. Но это уже вторично. Главное, опыт имеется. Ты только присматривай за мной, ангел, чтобы я чего не натворил от излишнего усердия. Как это ангел мог справиться с вином? Усмехнулся Антон. Ты смог. Ветела Сабина вдруг увяла, как цветок на морозе. И Делвик тоже. Сабин больше не пытался устраивать разборки по поводу неправедных действий бывшего демиурга. Через год он полностью принял у брата управление миром земли и с тех пор нес свое время без жалоб и неуместных сомнений в своих способностях. Антон поначалу немного обеспокоился за психическое состояние новоиспеченного правителя, но со временем убедился, что его тревоги были беспочины. Сабин выполнял свою работу так, словно родился демиургом. По молчаливому согласию, братья не стали делиться сведениями о судьбе Делвига с близкими, чтобы никого не расстраивать, по крайней мере, пока воспоминания еще были яркими и болезненными. Создатель был уверен, что эта тема закрыта навсегда, но он ошибся. Не прошло и трех лет после тех трагических событий, как развоплощение ангела снова стало поводом для бурных обсуждений. Эта традиция была еще очень молода. Они собирались в этот день всего лишь в третий раз. Трое мужчин – создатель, демиург и защитник – посвящали свое время поминовению погибших и планам на будущее. Четвертым членом их теплой компании был волк. За прошедшие три года волк вырос и заматерел. Он уже больше ничем не напоминал смешного маслатого щенка, крутившегося у всех под ногами. Его шерсть приобрела благородный цвет мокрого асфальта, даже немного темнее. На этом практически черном фоне изумрудные, почти человеческие глаза смотрелись очень эффектно. Ростом волк значительно превосходил своих сородичей, впрочем, как и его разоплатившийся предшественник. Когда они сидели рядом с вертером, то их макушки были как раз на одном уровне, а учитывая торчащие как антенны острые уши, волк был даже выше. Однако защитник Вертера развился не только физически, но и в гораздо большей степени ментально. Его способность к телепатии выросла и стала просто феноменальной. Теперь волк уже не жался к своему хозяину и не вздрагивал от каждого эмоционального всплеска окружающих. Он вел себя важно и степенно, но при этом беспрекословно слушался каждой мысленной команды своего кумира. Да и не только команды. Вертер на полном серьезе утверждал, что они с волком частенько ведут мысленные диалоги на отвлеченные темы, даже порой философские. Трудно сказать, сколько в этих утверждениях было похвальбы, а сколько правды. Однако никак нельзя было отрицать тот факт, что волк стал полноценным напарником защитника Райду. А защищать бурно растущий мир от любителей поживиться дармовой энергией приходилось постоянно. Да, По коварству и могуществу эти хищники-любители даже в подметки не годились венскому мстителю. Но их было много, так что скучать защитникам было некогда. Где-то года полтора назад вертуру надоело постоянно возиться с одними и теми же трехмерными проекциями нарушителей. И он снова всерьез занялся самообразованием, чтобы иметь возможность искоренять зло там, откуда оно пришло, а именно в пятимерной реальности. И надо признать, что за полтора года воин достиг значительных успехов. Нет, его сознание пока не прошло трансформацию и не переселилось в мир с большей мирностью, как это сделали его друзья. Но он уже мог свободно выходить в этот мир и находиться там значительное время. Волк на подобные подвиги, понятное дело, готов не был. Но от этого их тандем не стал менее эффективным. Теперь волк превратился в загонщика. Он блокировал трехмерные проекции нарушителей в мире Райда и либо убивал их, либо вынуждал убраться во свояси, где уже поджидал охотник со своим мечом. Он отлавливал загнанную дичь ее родной стихии и приступал к разъяснительной работе, порой весьма болезненной для дичи. А если его доводы не находили отклика в душе отдельных особо наглых шакалов, то в дело вступал в меч. Странное дело, но в отличие от волка, у меча не возникло ни малейших трудностей с переходом в пятимерную реальность. Там он был столь же эффективен, как и в родном мире защитника. Заинтересованный этим феноменом Сабин решил все-таки отыскать, откуда появился этот загадочный артефакт. Он перерыл чуть ли не всю сферу своего мира, но никаких упоминаний о создателе меча не нашел. И создавалось впечатление, что волшебный клинок существовал как минимум с момента сотворения мира Земли. Однако он никак не мог быть частью структуры сотворенной реальности, иначе он не смог бы последовать за своим избранником в мир Райдо. В любом случае, этот меч совершенно точно обладал сознанием и развитым умом. Тут ни у Сабина, ни у Вертера сомнений не было. Выбранная Вертером тактика охоты на нарушителей спокойствия Райда оказалась настолько эффективной, что очень скоро количество желающих рискнуть жизнью ради дармовой энергии резко поубавилось, и защитник начал серьезно задумываться о дальнейших перспективах своего трудоустройства. К счастью, три года назад у него появился новый клиент в лице свежеиспеченного демиурга Земли. Добавление еще одного мира в орбиту деятельности защитника серьезно увеличивало его нагрузку, правда, не столь сильно, как можно было бы ожидать. Дело в том, что, во-первых, древняя Земля была не столь лакомым призом, как юный мир Райдо. А во-вторых, ее создатель, в отличие от Антона, видимо, не питал особых иллюзий относительно моральных и этических качеств жителей пятимерной реальности. А потому защищен старый мир был не в пример лучше нового. И все же Вертер чувствовал, что в одиночку может и не справиться с дополнительной нагрузкой. И решил обсудить с коллегами, возможность создания отряда по защите двух миров. Как обычно, они расположились на пологом зеленом холме, недалеко от Дома Вертра, откуда открывался замечательный вид на городок, раскинувшийся в долине внизу. Была поздняя весна. Пряный аромат разнотравия кружил голову. Два солнца ласково согревали землю, но жары пока не было даже в середине дня. Сейчас яркий день уже начал постепенно превращаться в теплый вечер. Самая подходящая погодка для небольшого пикника на природе. Братья сидели около разложенной на траве скатерки с остатками трапезы, а Вертер разлегся, положив голову на спину волку. Тот не возражал. Волку нравилось, когда Вертер прикасался к его шкуре, пусть даже своей кутерявой головой. Разговор тек спокойной полноводной рекой. И ничто не предвещало резкого перехода к болезненным темам. Когда Сабин вдруг повернулся к брату, и в его синих глазах снова блеснула молния. «Нет, я все понимаю», – произнес он с таким видом, будто продолжал прерванный разговор. Его план был логичен – убить одну девушку и спасти другую, чтобы две реальности гарантированно разошлись. Я не хочу сейчас обсуждать моральный аспект этого плана. Но почему он выбрал мою девушку в качестве жертвы? «Он же не человек, Сани. лениво отозвался Вертер. «Не пытайся приписать ему человеческий способ мышления. Тупо рассчитал, у которой шансов меньше, и отправил на смерть». «Но почему же у него было меньше шансов?» — вспылил Сабин. «Да этот мститель вообще не знал, где она пряталась, когда Эвис уже была в его руках». «Ты сам знаешь, почему». Антон успокаивающе похлопал брата по спине. «Из-за Делвига, да?» — горько усмехнулся Сабин. «Этот мерзавец точно знал, что ангел ему не откажет и приведет намеченную жертву на заклание». А Антон с удивлением глянул на разбушевавшегося правителя. Ему казалось, что брат уже давно сумел смириться с потерей друга. Однако его бурная реакция свидетельствовала об обратном. Впрочем, это было неудивительно. Делик был для Сабина не просто другом. Только благодаря ангелу тот смог вернуть себя прежнего. Это Делвиг не дал ему свалиться в бездну отчаяния, когда воспоминания о его прошлых художествах начали возвращаться, и позже, когда сам Антон ушел на перевоплощение. Наверное, только то, что все свои юные годы Сабин провел в обществе Делвига, в конечном счете не позволило ему нажать на курок и снова убить брата, как запланировал их отец. Да, не хотела бы я оказаться на месте Делвига, когда он начнет все вспоминать. — пробормотал Вертер. — Сани, я понимаю, что ты на него злишься. Но, может, ты все-таки заблокируешь его в память? Так, из чисто гуманных соображений. — Не беспокойся, Вер, — вздохнул Сабин. Он уже ничего не вспомнит. Делвик развоплотился. В наступившей тишине было слышно, как нервно вздохнул волк, уловив волну растерянности от своего хозяина. Вертер с подозрением зыркнул в сторону Демиурга, и его лицо помрачнело, как грозовая туча. «Поверить не могу!» — наконец взорвался он. «Это ты его разоплатил! В отместку за свою погибшую женщину!» «Это сделал бывший Демиург!» — решил вмешаться в разгоравшийся скандал Антон. Но решение принял сам Делвик. Брат тут ни при чем. Видимо, ангел счел себя недостойным дальнейшего существования. Горько добавил Сабин. — Что ты мелишь, Демюрк Хринов? Ничуть не успокоился Вертер. — Если уж кто и достоин существования, так это Дел. Тоха, как ты можешь спокойно слушать этот бред? Перекинулся он на друга. — Не буянь, — спокойно осадил Вертера создатель. Бустер прав. Наш ангел сам себя приговорил. — Видишь ли, какая штука получается. У каждого из нас есть вещи, которые мы не сделаем ни при каких обстоятельствах. Мы сами проводим эту черту, за которую не можем переступить. Но от этого грань дозволенного не становится менее жесткой. Делвик пересек свою грань, и его дальнейшее существование стало невозможным. Не сомневаюсь, что он это сделал в результате манипуляции бывшего Демиурга, но сути это не меняет. «Но ведь он просто пытался спасти мир», – горячо возразил Вертер. «Бер, давай честно» вмешался Савин. У Дэлвига не было достаточно знаний, чтобы достоверно судить, насколько подобные действия были необходимы для спасения мира. Он просто подчинился тому, кого считал создателем. Вертер не ответил. Ему было больно слышать такое об Ангеле, но отрицать очевидное тоже было бессмысленно. «Это очень важный урок для всех нас», задумчиво проговорил Антон. «Нельзя постоянно жить, подчиняясь чужой воле, даже если это воля Создателя. Нарушение закона свободы воли, увы, приводит к удручающим последствиям. Но ведь Делвик никого не принуждал, снова скинул Верта. Это его принудили. Он же просто жертва манипуляции. Зачем ты себя обманываешь, Вер? Антон покачал головой. Тебе отлично известно, что его выбор роли пророка был вполне осознанным. Дэл где-то даже гордился своим смирением перед волей Создателя. Закон свободы воли действует в обе стороны. Голос Сабина был спокойным, даже отстраненным. Не только принуждение является нарушением, но и отказ от права управлять своей жизнью тоже. Свобода воли дается нам вовсе не за тем, чтобы мы выбрасывали ее на помойку. Это величайшая ценность. Раскудохтался. Огрызнулся Вертер. «Сам знаю, что нужно жить своим умом». «Ты-то чего завелся с если тебе про Делвига все и так ясно?» Самин не ответил, только иронично взглянул на своего штатного оппонента. «Каждому из нас даровано это несравненное право управлять своей жизнью», задумчиво проговорил Антон, тоже игнорируя выпад Вертера. «Даровано не каким-то конкретным богом или демиургом, а самим мирозданием». И никто не может это право у нас забрать без кармических последствий. А даже если и попытается, то непреклонные законы игры в реальность все равно рано или поздно восстановят баланс. Потому что закон свободы воли находится в самом фундаменте структуры мироздания и пронизывает все его миры. Создатель ненадолго замолчал, как бы собираясь с мыслями. Никто из его собеседников на этот раз не стал вставлять свои замечания. Все ждали продолжения. «Увы, зачастую мы по незнанию или по глупости сами добровольно отдаем это право тем, кто знает больше и умело манипулирует нами для своей выгоды», не обманул ожиданий своих слушателей лектора. «А кому-то просто становится невмоготу нести бремя ответственности за свою жизнь». Ведь это так соблазнительно, завалить этот груз на какое-нибудь более могущественное и мудрое существо, на бога, дьявола, а то и просто на политика или религиозного лидера. И блаженно погрузиться в нирвану безответственности. Можно даже гордиться своей покорностью и смирением, превозносить их как высшую добродетель и, соответственно, ожидать награды за отречение от себя. Антон снова умолк. Его глаза наполнились печалью. Привычная улыбка исчезла с его лица. «Одна беда», – продолжил он свой монолог. «Отказавшись от свободы воли, из свободных творцов своей жизни мы превращаемся в рабов, а то и просто в чью-то вещь. Ведь нарушение одного из основных законов мироздания не может остаться без последствий. И вместо награды за покорность нас ждет наказание за нарушение закона, «Наверное, нас немного извиняет то, что нам приходится играть в игру, правил которой мы не ведаем, а порой даже не понимаем, что находимся в игре. Но это никак не снимает с нас ответственности за свою жизнь». «Как-то очень категорично получается», – заметил Вертер, «словно каждый из нас один во всем мире». «Нет, я не призываю игнорировать послания от высших сил, да и советы мудрых людей тоже». Особенно те, кто своими делами доказал истинность своих слов. Просто окончательное решение следует принимать самостоятельно, без оглядки на авторитеты. Адыл отдал право решать Демиургу», — Вертер покачал головой. «А тот без зазрения совести воспользовался игрой ангелов-пророка. Но ему ведь тоже перепадет за эти подлые фокусы». «Ему уже перепал, не волнуйся», — зло бросил Сабин. «Только совсем не за это». Он ведь не заставлял Делвига совершать предательство. Просто воспользовался его добровольной покорностью. И все-таки он мог бы дать ангелу просто уйти на перевоплощение. Почему обязательно нужно было его разоблачать Сабин и сам понимал, что пошел в своих вопросах по второму кругу. Но не смог удержаться от возмущения. Ему очень не хотелось демонстрировать друзьям свое отчаяние. Просто вырвалось. Демиург опустил глаза и сжал кисти в кулаки с такой силой, что костяшки побелели. «Бустер, я понимаю, что тебя изводит». Антон сочувственно улыбнулся. «И ты совершенно напрасно тревожишься». «Я уверен, что Делвик был с твоей любимой до самого конца. Она умирала не в одиночестве. Я ни минуты не сомневаюсь, что ангел помог ей правильно уйти. Без страха и проклятия в адрес убийцы. И без ненависти к тебе, брат». Дэл умер вместе с ней. И только тогда его сознание слилось с сознанием Демиурга. Не раньше. Тогда почему Аня до сих пор не вернулась? С отчаянием воскликнул Сабин. Прошло всего три года, братишка. В голосе создателя была непоколебимая уверенность. Она обязательно вернется. Она же семя жизни твоего мира. А разве Демиург не имеет права вмешаться в реинкарнацию какого-то игрока в своем мире? Поинтересовался Вертер. Ну там... Помочь, поддержать. Я не хочу вдаваться в вопрос о правах. Антон сделался очень серьезен. Но возможность у него без сомнения есть. Реальность посмертия – это всего лишь еще одна реальность его мира. Вот только стоит ли? Подобное вмешательство может иметь непредсказуемые последствия. Сабин молчал. Казалось, он вообще не прислушивался к комментарию брата. Его мысли витали где-то далеко. Антону совсем не понравился его отсутствующий взгляд, застывшая напряженная поза и плотно сжатые губы. Явные признаки того, что его братец затеял какую-то аферу. И с этим лучше было бы разобраться прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Однако провести воспитательную работу ему не позволил все тот же Вертер. «А как ты назвал свою женщину, Саня?» Ни с того ни с сего поинтересовался он тоном дознавателя на допросе. «Меня не послышалось?» «Ее звали Ани?» Вопрос Вертера буквально выкинул Сабина из его транса. Он удивленно посмотрел на ревнивца, а потом громко расхохотался. «Представь себе, вояка, твоя бывшая жена является семенем жизни моего мира», насмешливо отозвался Демиург. «Какого черта ты полез к моей жене?» продолжал бушевать Вертер. Другие женщин, что ли, нет?» «Ты, кажется, ревнуешь, Вер!» Сабин снова расхохотался. «Может быть, еще горем заведешь? Кто-то Лика будет рада». При упоминании имени своей любимой Лики Вертер сразу сник и, видимо, представил двух своих женщин вместе. Однако молчал он недолго. Буквально через минуту он снова обратился к Сабину, только тему сменил на более нейтральную. «А как там второй ангел?» — спросил он Демюрга. «Тот, что спас другую девушку. Он уже воплотился?» ты не по адресу», — огрызнулся Сабин. Твой друг всех ангелов перетащил с земли на Райда. И этого тоже. «Только тех, кто был согласен», — возразил создатель. «Ну, конечно же, как без этого?» — отозвался Демиург. «Вот только почему-то они все ее согласились». хоть бы оставил немного на земле. «Это что за дискриминация?» — поддержал сабины Вертер. «Ангелам, значит, можно переселиться, а людям нет?» «У людей есть свой мир». Антон устало вздохнул. «А ангелам на Райда лучше». Этот мир создавался специально для них. Ну, Алекса, ты мог бы оставить, возразил Сабин. Как же можно разлучать влюбленных? Что за бред ты несешь, Сани? вскинулся Вертер. Его бывшая возлюбленная, ведь теперь почти на 20 лет старше своего ангелочка. Думаешь, она стала бы возиться с малышом? Нет, Вер, она не старше. Сабин из-под лобия посмотрел на смешника. Эйвис погибла месяц назад, защищая замок Алекса отца от банды наемников, посланной советом правящих кланов. Вертер сразу сделался серьезным. Его насмешливая улыбка растворилась без осадка в искреннем сочувствии. «Так, может, сделать для нее исключение?» – предложил он вершителем судьбы двух миров. «Пусть она тоже воплотится в мире Райдов. «Она не может покинуть землю», – Сабин горько улыбнулся. «Она же семя жизни моего мира». «Бустер, не дави на жалость». — огрызнулся Антон. — Если твой Алекс захочет вернуться на Землю, никто его держать не станет. — Непростой у него, однако, будет выбор, — хмыкнул Вертер. — Дело не в конкретных судьбах. Сабин с надеждой уставился в глаза брату. — Неужели тебе самому неинтересно будет посмотреть, какую цивилизацию могли бы создать совместные люди с ангелами? — Неинтересно, — отрезал Антон. — Я это уже и так знаю. Такой эксперимент уже имел место. И результаты были негативными. «И кто же его провел, этот эксперимент?» поинтересовался Вертер. «Я и провел». Антон устало улыбнулся. «Только в первой реальности. Там не было Сабина. Поэтому ангельский мир не был разрушен. И 300 ангелочков благополучно выросли и отправились в базовую реальность. Только ничего путного из этого не вышло. Ангелы не смогли никак изменить человечество. Но ну и сами становиться людьми не захотели». В итоге они все вернулись к папочке. «Не получилось у меня скрестить ежа и ужа. извините. «Тоха, ты так говоришь, как будто этот ты сам был гором из первой реальности», – удивился Вертер. «Ну да, а как же иначе?» Антон снова заулыбался. «Вер, ты же знаешь, что во всех альтернативных реальностях функционирует сознание одного и того же игрока, только оно как бы расщепляется. А когда происходит трансформация...» то сознание опять становится единым, поскольку расщепление по альтернативным реальностям происходит исключительно в контексте какого-то определенного мира. Если сознание этот мир покидает, то покидает его целиком, а не частями. «Ты хочешь сказать, что ты теперь уже не тот Антон, которого я знал?» высказал подозрение Вертер. «И ты не тот Вертер, которого я знал на Земле», подтвердил Антон, «поскольку ты тоже покинул тот мир». Что тебя так смущает? Я ведь тебе уже рассказывал, что наша жизнь – это путь, а не райские кущи. Мы все время движемся, меняемся. Наш путь то становится широким проспектом, то петляет словно заяц, может разделиться на несколько потоков, а потом слиться воедино. Так ведь даже интереснее. Разве нет? Не знаю. Вертер пожал плечами. Я вот совершенно не чувствую, что во мне живут несколько личностей. «Так и я не чувствую», – успокоил его Антон. «Сознание отлично справляется со слиянием всех этих личностей в одну». «Ладно, поверю тебе на слово». Верта невольно поежился, представив, как сотни личностей борются в его сознании за право доминировать. «Насчет пути я помню, что ты говорил. Только ты тогда так мне не ответил про нашу конечную цель. Вот ты, к примеру, уже всего добился. Ты создатель, живешь как хочешь, Алиса с тобой» да и остальные близкие тоже. Чего тебе еще желать? Неужели ты пришел к концу своего пути?» и Вместо ответа Антон весело рассмеялся. Сабин тоже не удержался и присоединился к веселью своего брата. Только Вертор обиженно сопел, да волк слегка рыкнул в поддержку хозяина. «Вер, извини, не хотел тебя обидеть», смущенно проговорил создатель. «Просто я абсолютно уверен, что нахожусь где-то в самом начале своего пути». У меня еще много чего впереди. «Например, новый проект», — хитро подминул Сабин. «Как ты назовешь свой новый мир, брат?» «Новый мир?» У Вертера натурально трясла челюсть. «А как же Райда? «Не беспокойся, ничего с ним не случится», — усмехнулся создатель. «Я же не собираюсь его пока бросать». «Что-то мне это твое пока совершенно не нравится», — с подозрением возрился на него Вертер. «Маловероятно, что ангел сможет создавать образ нового мира и одновременно держать в сознании образ Райда», — пояснил Сабин. «Если ты этим думал меня успокоить, Саня, то промахнулся», — зло бросил Вертер. «Кто же будет поддерживать образ Райда?» «Демиург», — просто ответил Антон. «Этот, что ли?» Вертер небрежно кивнул в сторону Сабина. «Нет, два мира для одного демиурга — это перебор», — вместо брата ответил тот. Просто ангел решил подготовить себе замену заранее. «Понимаешь, Вер?» – улыбнулся Антон. «Мне еще три года назад прежний правитель земли посоветовал воспитать себе демиурга. Создатели ведь не особо годятся для управления мирами. У нас другая работа». «Это я согласен», – кинул Вертор. «Ты тут развел такую вольницу и анархию, что если бы это были не ангелы, мир бы уже трещал по швам. Но эти ребята – патологические миротворцы». С людьми на твое управление не про канала. Тут требуется твердая рука, вон как у твоего братца. А у тебя уже есть кто-то на примете? У него есть, подтвердил Сабин. Думаю, ты будешь очень удивлен, узнав, кто это. Хочешь угадать? А чего тут гадать? Вертер небрежно махнул рукой. Кандидатура ведь только одна. Это Макс. новаяка ты не перестаешь меня удивлять. Сабин одобрительно заулыбался. «Я думал, ты назовешь Атанкея, но на крайняк своего Даню. Макс ведь даже еще не творец». «Так из Творцов Демиорги еще хуже, чем из Тохи», усмехнулся Вертер. «То есть вообще никакие? А Макс классный парень». «А вот я был просто поражен этим выбором, если честно», покаялся Демиорг. «Ангел, ты ведь никогда не доверял ему, причем и в предыдущих его воплощениях тоже. Не Дали, не Девики. Что же изменилось?» Кое-что действительно изменилось. Антон мечтательно закатил глаза. Он научился любить. И только в голосе Сабина слышалось откровенное недоверие. «Ты что, Сани? – встрял Вертер. «Даже я понимаю, что без этой способности никто тебя к управлению миром и на пушечный выстрел не подпустит. Кстати, а как там Макс поживает?» «А почему бы тебе самому его не навестить и не узнать?» – поинтересовался Антон. Вертов замялся. Ему явно не хотелось распространяться на эту тему. Сабин внимательно посмотрел на прячущего глаза защитника и снова расхохотался. «Это же он из-за номер два», озвучил результат своего изучения Демиург. «Боится, как бы девица в него и не влюбилась и не послала бы своего Макса куда подальше». Вертор опять не ответил, только отвел глаза, как бы заявляя, что тема закрыта. «Слюнь ты подбери, вояка», насмешливо бросил Сабин. Думаешь, если у тебя есть волшебный ножик и собачка, то все девушки сразу должны вешаться себе на шею?» От такого наезда Вертер буквально онемел. Волк, почувствовав настроение хозяина, глухо заворчал. А сам хозяин набрал в легкие побольше воздуха, чтобы дать наглецу достойный ответ, но не удержался и от души расхохотался. «Надо же, Сани, удивленно прокомментировал он. «Оказывается, ты умеешь острить. Помнится, последний раз я слышала от тебя что-то вроде шутки в «Пыточной башне». Правда, мне тогда почему-то не хотелось смеяться над твоими остротами. Наверное, настроение было неподходящее. Упоминание о «Пыточной башни в момент стерло усмешку с губ Сабина. Образы тех кошмарных денечков порой до сих пор мучили его во сне. «Ладно, не буду капать тебе на мозги, демерк. Вертер хитро подмигнул своему давнему оппоненту. «Ну, и ты полегче с эпитетами» а то ведь и нарваться можно. — Слушайте, мне иногда кажется, что я нахожусь в младшей группе детского сада. Ей-богу! — остановил обмену любезностями Антон. — Почему бы вам не прекратить эти взаимные подколки? Не солидно как-то. — А ты ведь опять ушел от ответа, Тоха! — набросился на миротворца Вертов. — Новый проект? Это, конечно, круто, не спорю. Но твоей создательской сущности он не меняет. Ты уже достиг максимально возможного статуса. А дальше-то что? «Вер, ты не совсем правильно понимаешь суть этого вопроса». Голос Антона сделался мягким, словно он объяснял ребенку, что ломать игрушки нехорошо. «Нет никакого высшего статуса. И стать создателем – это вовсе не та цель, к которой все должны непременно стремиться. Это просто мой персональный способ самовыражения. Кто-то печет хлеб, кто-то растит детей». Кто-то управляет мирами, кто-то их защищает. А я их создаю только и всего. Вернее, я создаю игроков и обеспечиваю им оптимальную среду обитания. Неплохой такой способ ты выбрал, хмыкнул Вертор. Да уж, чтобы так самовыражаться, ресурсы нужны немеренные, поддакнул Сабин. А вот и неправда. Антон хитро улыбнулся. Я и без нынешнего могущества отлично справлялся. Вы еще не забыли, как я был программистом? Тогда я тоже создавал аватары и наделял их сознанием. И для этого мне всего-то нужен был ноутбук и свободное время. Кстати, Вер, наш способ самовыражения вовсе не сделан из гранита и стали. Он может со временем меняться. Возможно, когда-то наступит время, когда ты станешь злостным пацифистом, а я возьму в руки меч. Вер представил своего друга с мечом, и покатился со смехом. Сабин тоже присоединился к своему давишнему оппоненту. «Ну, заходи. Я покажу тебе, с какой стороны берутся за меч», сквозь смех предложил Вертер. «Зря скалитесь», с осуждением заметил создатель. «Всякое может случиться. Никому не дано предугадать всех поворотов в сценарии игры, всех ее течений и сюрпризов. Тебе, к примеру, может казаться, что ты уже оседлал свою судьбу, И вовсю мчишь в сторону с указателем безбрежное счастье. А на самом деле через пару шагов тебя ждет крутой обрыв, а то и вонючая выгребная яма. Или наоборот, ты уже простился с жизнью, летя вниз головой с этого обрыва, а тут у тебя на пути оказывается удачно расположенная ветка дерева. Ты за нее цепляешься и оказываешься у входа в пещеру полную сокровищ. Ко всему нужно быть готовым. Пока Антон говорил, смех в его аудитории постепенно затих. Вертер задумчиво посмотрел на бегущие по небу облака и вздохнул. «Странно это», — отрешенно заметил воин. «С одной стороны, мы должны жить своим умом, брать на себя ответственность за свою жизнь, а с другой стороны, получается, что перед игрой мы абсолютно беспомощны. Как она повернет, так и будет. Мне одному кажется, что тут заложено какое-то противоречие. «Я бы не назвал это противоречием», заметил Сабин. «Скорее, это гармония. Все в игре должно находиться в балансе. Добро и зло, любовь и ненависть, свобода воли и предопределенность. Ни одна из сил не должна подавить свою противоположность, иначе игре придет конец». Антон, не ожидавший от категоричного и властного демиурга подобного смирения, близкого к фатализму. С удивлением возрился на брата. И только тут заметил, что глаза Сабина светятся, словно два сапфира на солнце. Светятся ничем не замутненным счастьем. «Извините, мне пора», пробормотал Демюрк и поднялся. «Срочное дело». «У нашего правителя, похоже, случилось прибавление в его мире», пояснил Антон в ответ на удивленный взгляд Вертера. «Аня, что ли, родилась?» догадался тот. Поздравляю. Ладно, беги, Демиург, поработай ангелом-хранителем. Благословляю, друг. Теперь уже Сабин с удивлением возрился на Вертора. Это было первый раз, когда защитник назвал его другом. Правда, когда-то давно они уже были друзьями. Но эта дружба очень дорого обошлась самому Вертору, да и Антону тоже.